Получение разрешения от путаника Кристин. Рассмотрим процесс получения разрешения на примере стенограммы диалога Кристин и путаника из главы 3. Эта часть приводит в смущение и замешательство, чтобы Кристин не могла видеть определенные вещи, что еще не было озвучено на данном этапе сессии. Вначале мы посмотрим, как Кристин обнаруживает изгнанника. Джей. Узнайте у путаника, что страшного может произойти, если он отступит в сторону и позволит вам видеть то, что скрывает. Комментарий. Этот вопрос направляет разговор к защищаемому изгнаннику. Конец комментария. Кристин. Вот что он говорит. О том, что произойдет, нельзя даже думать. Нельзя говорить. Он очень напуган, и нам туда нельзя. Джей. Понимаю, он очень боится этого. Кристин. На уровне выживания. Джей. Хорошо, спросите путаника, не хотел бы он показать вам часть, которую он защищает создаваемой растерянностью. Кристин. О, теперь передо мной мелькнула картинка панического состояния за путаником. Джей, разрешит ли вам путаник познакомиться с этой паникующей частью? Кристин, ладно, он не уверен в этом. Он очень нервничает. Джей, вы можете спросить, что его беспокоит? Что страшного, по его мнению, произойдет? Кристин. путаник боится, что изгнанник захлестнет меня, как поток. Джей. Вы можете попросить его дать какой-то знак, если он почувствует, что изгнанник захватывает управление. У нас есть шанс этого избежать. Этот защитник и впрямь поможет нам, подавая сигнал, что это происходит, и тогда вам нужно будет вернуться в состояние «я». Комментарий. Это первый страх в нашем списке. Страх того, что боль изгнанника будет невыносимой. «Кристин, нужно пообещать части, что она останется в состоянии я, и предложить части помочь ей в этом». Конец комментария. «Кристин, хорошо, кажется, он согласен с этим. Теперь появляются разного рода опасения. Я буду двигаться слишком медленно, я буду бесцельно бродить вокруг да около, и ничего не произойдет». Комментарий. «Первое заверение, кажется, сработало, и теперь на поверхность выходят остальные страхи путаника». Конец комментария. Кристин. Я говорю Путаника, что могу понять его опасения, но не думаю, что они реальны. Мы пробовали подобные вещи раньше, и я всегда была готова помочь, когда мне предоставлялся шанс. И вы, Джей, тоже здесь, чтобы поддержать меня. Поэтому я предложила Путанику рассматривать это как возможность освоить новую территорию, где он сможет расслабиться и не так напряженно работать. Комментарий. Кристин намекает, что, разрешая нам продолжить, Защитник тоже кое-что получит взамен. Он сможет расслабиться. Конец комментария. Джей. Хорошо, как он реагирует? Кристин. Нормально. Эти образы такие забавные. Путаник как бы откидывается на садовом стуле и скрещивает ноги, чтобы посмотреть, что произойдет дальше. Это так смешно, боже. Комментарий. Откинувшийся на спинку кресла, путаник сообщает нам, что заверения Кристин достигли цели, и он позволяет нам приступить к работе с изгнанником. Конец комментария.